Издательство Стаса бабицкого представляет Владимир Евменов Отступники Эскулапа Пролог Рядом с распахнутой настиж подъездной дверью обычного панельного девятиэтажного дома, почти касаясь спиной холодной бетонной стены, стоял какой-то человек. Он пристально наблюдал за соседним подъездом. Его одежда и даже вязаная шапочка на голове все имело неброский серый цвет. И выбор этот был не случайен. Прошло уже больше часа с тех пор, как хмурые ноябрьские сумерки, резко, практически без перехода, сменились темным дождливым вечером. И теперь на фоне серой стены девятиэтажки наблюдатель стал полностью незаметен. сливаясь с ней в единое целое. Он стоял абсолютно неподвижно, словно это был не живой человек, а кем-то забытый на улице манекен. Дополнительную схожесть с пластмассовой куклой придавала бесстрастное, полное холодного безразличия лицо мужчины. Глубина его сосредоточения была столь велика, что он игнорировал даже собственный дискомфорт. Человек в сером не обращал ни малейшего внимания на то, что на улице моросил холодный осенний дождь, что одежда давным-давно промокла, а настойчивый северный ветер, казалось, пронизывал насквозь, лишая последнего тепла замерзшее тело. И это была чистая правда. Он действительно не чувствовал ни холода, ни сырости, ни какого-либо иного физического неудобства. На то были причины. Если бы кто сейчас мог заглянуть в его темную душу, то увидел бы там лишь одно. Во мраке глубин, разгораясь с каждой минутой все сильнее и сильнее, пылал неугасимый огонь затаенной ненависти, беспрерывно подпитываемый врожденным коварством и полнейшей неудовлетворенностью собственной судьбой. Однако самой главной причиной сей одержимости — Была болезненная, с величайшим трудом сдерживаемая и слишком уж долго неутоленная жажда, жажда личной мести. Все естество его в эту минуту бурлило и клокотало, представляя собой кипящий котел страстей. Оно требовало немедленного выхода наружу, требовало самых решительных действий, требовало, в конце концов, отмщения и наказания виновного. «Да, да, я хочу, я очень хочу это сделать!» Неслись мысли в его голове. И «Я это сделаю. Я столько лет сдерживал себя, столько лет. Но нет, хватит, я больше не могу ждать, не могу. Все, абсолютно все внутри меня требует этого, я должен». Нет, не так. Я обязан утолить свою жажду мести. Из-за неё из-за него, из-за всех других. За столько лет. Я уже столько лет их всех терплю. И сдерживаюсь. Ну, хоть раз. Ну, хотя бы раз. Но я должен позволить себе выпустить свой гнев. Должен. Обязан. «Опять неправильно! Я этого желаю!» Однако и на этот раз он так и не позволил своему гневу извергнуться в той полной мере, как того бы хотел. Внезапно в его перевозбужденном сознании словно щелкнул невидимый тумблер, и в то же мгновение внутри возникла холодная пустота. В той пустоте больше не было ни чувств ни эмоций ни желаний а вместо этого некий безликий и дотошноты рациональный внутренний голос стал спокойно и уверенно отдавать четкие команды для дальнейших действий стоило бы отметить что когда то много лет назад волю судьбы он овладел одним очень важным умением а если быть точнее одной внутренней силой, которую с тех пор ежедневно развивал в себе. Со временем эта сила стала основой всего его существования. Лишь она могла в любой ситуации сохранять то шаткое внутреннее равновесие, тот хрупкий баланс между эмоциями и действиями. Она — сила собственного холодного разума. Так было и на этот раз. Ситуация вновь находилась под его безупречным контролем. «Нет, я не буду делать глупости. Я потерплю. Я все стерплю ради нашей цели. Она будет горда за меня. Она будет благодарна, я знаю». И ровно в тот самый момент, когда неизвестный окончательно справился с душевными терзаниями, к дому подъехал иностранный легковой автомобиль. А еще через пару секунд из него показался силуэт молодого человека спортивного телосложения, который, ловко выбравшись наружу, быстрым шагом направился в сторону соседнего подъезда. Таинственный незнакомец был уже наготове и, проводив того взглядом, Бесшумно и быстро двинулся вперед. «Что ж, похоже, игра началась. Пора. Мой выход», — бесстрастно констатировал человек в сером. Глава первая. Календарь 1993 года настойчиво указывал на то, что сегодня была суббота, а именно 6 ноября, Самый, так сказать, канун 76-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Правда, на этот раз никто массово отмечать сей исторический праздник уже не собирался, да и самой страны с таким гордым названием СССР больше не было на карте мира. Вместо нее граждане нашей многонациональной родины привыкали жить и выживать совсем в другом государстве. да, собственно говоря, и в совершенно иной реальности, носящей пока такое непривычное слуху название – Российская Федерация. Как раз в это же самое время, когда и начинается наше повествование, один довольно известный, но не крупный город Центральной России, гордо носящий звание областной столицы, медленно и неизбежно погружался в сырую серую мглу, поздней осени. Ноябрь всегда стирал все краски в этом городе, превращая очертания красивого исторического центра в некое безликое и унылое нагромождение зданий, настолько серое, что даже старинный городской парк никак не мог избавить жителей от подобного ощущения. В городе с каждой минутой становилось все темнее и темнее. Этот ранний холодный ноябрьский вечер окутывал горожан, спешащих поскорее добраться до теплых, уютных квартир, не только сыростью и промозглой погодой, но и тревожными ожиданиями будущей жизни. А тревожиться людям действительно было с чего. Многие заводы и предприятия, казавшиеся когда-то незыблемыми гигантами, александрийскими столпами, стоявшими на века, теперь повсеместно прекращали свою деятельность. Закрываясь один за другим, с безразличным спокойствием выбрасывая работников за борт жизни, они практически отправляли их в свободное плавание по океану нищеты. И потому все чаще и чаще из множества людских уст звучало столь непривычное, пугающее и так угнетающее сознание обычного человека слова безработица цены в магазинах росли как на дрожжах, а вот денег в семьях становилось все меньше и меньше и вот тогда многие из молодых людей которым совсем недавно внушали вечные социалистические ценности начинали впадать в некий когнитивный диссонанс а потому их дальнейшие жизненные пути зачастую носили диаметральный характер Кто-то, как и раньше, считал, что добиться всего в жизни можно лишь с помощью упорной и кропотливой учебы. Обычно такие молодые люди продолжали учебу в институтах и университетах. Другая часть молодежи выбирала путь быстрого обогащения, становясь коммерсантами разного пошиба. А вот некоторые, особенно беспринципные личности, считали, что наилучший путь — это криминальный. как самый короткий и простой. Вот именно так всегда и рассуждал Геннадий Никитин, бывший школьный хулиган и вечный двоечник, с большим скрипом, закончивший восемь классов и поступивший по совету друзей в ПТУ, учиться на востребованную в жизни специальность — автослесарь. И действительно, так уж сложилось, что было у паренька по жизни лишь одно увлечение — автомобили. Машины Генка любил, порой даже слишком. Правда, не ремонтировать, а кататься на них. Парень вырос в небогатой рабочей советской семье. И личного автомобиля у Генкиного отца никогда не было, за что мальчишка его втайне презирал. А еще сын не мог терпеть родителя за мягкость характера и за то, что тот всегда и во всем уступал жене, Генкиной матери. даже являя собой полную противоположность мужа, была очень властной женщиной. Сколько мог себя вспомнить Геннадий, мать его вечно ругала. И частенько даже и била, используя при этом в воспитательном процессе резиновый шланг от старой стиральной машины. Поэтому мать Никитин также не любил. А когда позднее в жизни ему стали попадаться бойкие девушки, в силу особенностей характера пытавшиеся хоть в чем-то доминировать, то, как правило, ничем хорошим для них это не заканчивалось. Никитин поступал с ними очень жестко, унижая всеми возможными способами, особенно в интимной сфере. но ну, а к тем, кто пытался оказывать сопротивление, ничуть не стесняясь, Генка применял методы физического слома воли. Уже с ранних лет будущий преступник озадачился проблемой поиска денег для удовлетворения личных желаний. А в силу того, что родители не давали ему ни копейки, добывать наличные он принялся самостоятельно. Вначале, еще учась на первом курсе училища, Никитин по совету дружка Анатолия стал по выходным торговать джинсами на местном блошином рынке. Торговать — это слишком громко сказано. Вся торговля сводилась к перепродаже в три купленных у знакомых барыг дефицитных польских подделок. Это приносило пусть и небольшие, но вполне ощутимые личные финансы. Генка так увлекся этим процессом, что полностью забросил учебу в ПТУ. Он практически перестал появляться на занятиях и в итоге на последнем курсе оказался на грани исключения из училища. А поскольку на тот момент ему стукнуло 18, то Никитин рисковал в самое ближайшее время загреметь на два года в армию. Учеба же, в свою очередь, давала хоть какую-то, но отсрочку от службы. Поэтому, хорошенько подумав, Генка принял решение продолжить обучение в ПТУ. Решение вопроса о сохранении статуса учащегося обошлось по его же личным меркам вполне по-божески. всего-то ящиком молдавского коньяка, который накануне ночи он благополучно стащил вместе с другом Толяном из торгового ларька. Так что в итоге не пришлось даже потратить и рубля из личных сбережений. Эта простота в решении вопроса с учебой, а также то, насколько легко сошла с рук кража спиртного, настолько воодушевила молодых ребят, что они тут же задумали повторно провернуть Однако на этот раз удача была явно не на их стороне. Расстроенный ночной кражей коньяка из торгового ларька, 43-летний армянин Артур Араратович Киян, будучи мужчиной прижимистым и не желающим терять ни копейки прибыли, накануне утром выгнал с работы провинившуюся продавщицу. Не найдя ей быстро замены, он принял решение торговать этой ночью самостоятельно. а потому когда генка стоянам посреди ночи показались на пороге торгового ларька именно хозяин бизнеса и оказался так не кстатии на их пути когда коммерсант увидел как два каких то неизвестных молодых человека через боковую дверь пытаются потихоньку вытащить коробку с импортной водкой то не растерялся и оказался наготове вытащив из под прилавка газовый пистолет Киян в ту же секунду направил его на наглых воришек. Анатолий, несмотря на то, что был парнем крупной комплекции, имеющим довольно грозный вид, едва увидев дуло пистолета, не на шутку испугался. Не придумав ничего лучше, он испуганно залепетал скороговоркой, косясь на темнеющую матовую сталь. — Мужик, ты чё? Мы, наверное, ларьком попутались. Убери пушку. Убери. Всё, мы уходим. ты прости, мужик, если чё, ошибочка вышла. Генка, к удивлению дружка, на угрозу применения оружия никак не отреагировал. Он стоял на месте и молча следил взглядом за движениями руки армянина. — Вы что, шакалы? Опять меня обворовать захотели? Да только хрен вы знаете старого Артурчика! Я вас, твари, ментам сдам! А ну, подняли руки! — или что пулю захотели поймать произнес с угрозой хозяин торгового ларька прекрасно понимая что откровенно блефует все дело в том что пистолет был газовый да и патронов в обойме имелось всего три штуки первый холостой а два других со слезоточивым газом уж слишком жадным был от природы артур араратович экономи на всем и даже на собственной безопасности восприняв слова угрозы за чистую монету и не заставляя себя долго ждать талян послушно поднял руки вверх никитин же наоборот не выказывая даже малейших признаков страха смело шагнул вперед что это было и что подвигло его на этот поступок сказать трудно но одно генка знал точно им овладела новое Доколе ему неведомое ощущение. Это ощущение было сродни переплетению дикого азарта, физиологического возбуждения и какой-то безумно интересной смертельной игры, которая приятно щекотала нервы, заставляя сердце биться быстрее и быстрее. Сообразив, что парень ничуть не испугался и теперь бесстрашно направляется в его сторону, Киян направил пистолет так, чтобы дуло оказалось точно напротив лица нападавшего. Однако по стечению обстоятельств именно этот маневр и сыграл с незадачливым армянином злую шутку. Едва дуло оказалось напротив глаз Никитина, внутрь ствола попал свет от лампы, прикрученной над окошком продавца. Теперь Генка видел наверняка — там находился рассекатель газов. «Ага, значит, пистолет не боевой, а газовый», — мгновенно сообразил Никитин. Ощущая новый прилив смелости, он резко выбросил вперед правую руку. Крепко схватившись за пистолетный ствол, Генка резким движением на себя вырвал оружие из руки незадачливого коммерсанта. Среагировать на столь молниеносное движение Артур Араратович не успел. и спустя мгновение оказался безоружен. С приоткрытым от удивления ртом, непонимающий глядя на руку, в которой секунду назад был зажат пистолет, бизнесмен в буквальном смысле слова остолбенел. «Ну — но что, Ара, допрыгался. Теперь я буду тебя наказывать. — Ты что же, сука, ментам захотел нас сдать? — полным злобы голосом прошипел Никитин. после чего безо всякого предупреждения резко ударил Кияна кулаком по лицу. От силы удара несчастный армянин отлетел далеко назад, стукнувшись своей сидеющей с большой залысиной головой об продуктовый стеллаж. Раздался звон бьющегося стекла, грохот падающих бутылок, коробок, банок и прочих упаковок с разнообразным товаром. А следом медленно сполз на пол и сам хозяин ларька. Обхватив руками разбитую голову, Артур Араратович, что было сил, истошно заверещал. «А, не надо, не надо! Берите, что хотите! Только не бейте больше! Не надо!» «Заткнись, у рот грозно произнес внезапно осмелевший Толян, который довольно быстро сообразил, что ситуация поменялась, и теперь они могут диктовать условия. Побитый бизнесмен послушно затих на полу, опасаясь дальнейшей расправы. лишь испуганно переводил взгляд с одного молодого бандита на другого. «Сколько у тебя с собой есть денег?» — задал вопрос Никитин, однако, видимо, передумав, добавил. «Давай все, что в кошельке и в кассе. И если хочешь вести тут дальше свой бизнес, будешь раз в месяц отстегивать нам...» Внезапно Генка задумался. «А какую, собственную сумму должен отдавать им армянин?» И, не найдя ничего лучшего... Сказал первое, что пришло ему в голову. «Короче, сто долларов с ларька, а иначе все их сожжем. Уяснил?» «Да-да, конечно. Все будет, как вы скажете», — соглашался во всем Артур Раратович. Трясущимися руками он с огромным трудом достал из кармана брюк-портмоне и, вытащив оттуда все имеющиеся там купюры, протянул деньги Никитину. Следом, также безропотно, была отдана и наличность из кассы. Получив первые легкие деньги из воздуха, а заодно прихватив с собой бутылку миндального ликера Амаретто, чтобы позднее обмыть почин, молодые рэкетиры покинули продуктовый ларек. Правда, далее в этой истории все сложилось не так просто, как могло бы показаться в самом начале. Уже на следующее утро, окончательно придя в себя после первого шока, от стуль ограбления, а заодно и хорошенько поразмыслив на сложившейся ситуации, Артур Араратович принял принципиальное решение — в милицию за помощью не обращаться. Вместо этого, посоветовавшись с многочисленной роднёй, он обратился с насущной проблемой к совершенно иной, криминальной части армянской диаспоры. Однако что-то пошло не так. И окончательный итог для незадачливого бизнесмена оказался куда более плачевным, чем мог быть. Однажды ночью из трех имеющихся у киянов собственности ларьков два оказались сожжены дотла. Сам же предприниматель, под угрозой физической расправы, а также с целью сохранения спокойной жизни себе и своей многочисленной родне, добровольно расстался с недавно купленной машиной марки лада седьмой модели. Зато Генка Никитин, почувствовав непередаваемую атмосферу кипящего внутри адреналина, вкус легких денег и кружащее молодую голову чувство полнейшей безнаказанности, принял для себя окончательное решение. Он будет жить именно такой жизнью. Такой и никакой больше.